Глава 13. Нарин. Когда я уже почти закончила разгребать последние на сегодня отчеты по зачистке, раздался сигнал вызова с Валоры. Примерно предполагая, что за разговор меня ждет, с тяжелым сердцем принял вызов. «Как это понимать?» – очень сурово спросила Валорка. «Почему я это узнаю из военных отчетов?» «И тебе здравствуй, мама». «Сын, разве так можно?» Почему ты не предупредил? Почему не сказал по лету? Можно же было выслать вам буран, можно же было... Мама, я пересмотрел все варианты, и ты не хуже меня знаешь, что буран нельзя убирать с границы. Это был единственный путь, и все закончилось хорошо. Хорошо? Да ты чуть не умер. Если тебе не жалко себя, то обо мне кто подумает? А о народе? Ты второй от Живолоре. Если ты погибнешь, кто займет место по когда придет время? Он делал. Да ему до твоего нынешнего уровня сто лет работать. У нас сейчас нет вариантов, и тебе это известно». Я устала, потер шею в районе гребня. Тело еще не отошло от пережитого. Голова гудела от работы и возмущения матери. Она была права, но я бы справился без проблем, если бы не следы и начало привязки. Но об этом не расскажешь. «А ну, замри!» – подозрительно произнесла мама. «В глаза мне смотри! Сейчас!» Не понимая, что она там разглядела, ответил на ее прямой взгляд. Мама с минуту, не отрываясь, изучала мои глаза, а потом пробежалась взглядом по телу. Я заподозрил неладное. «Воротник сильнее расстегни!» «Мама!» – возмутился я. «Быстро!» – я сказала! Голос родительницы был такой серьезный и напряженный, что спорить расхотелось. «Все равно узнает». Я медленно потянул застежку вниз, слегка разведя края ворота. «Не дурачь меня, Нарин!» – зашипела родительница. «Ладно, ладно, не надо так злиться». Я решительно расстегнул вверх, поворачивая к матери ту часть, которая интересовала ее больше всего. В ответ на открывающиеся следы матушка издала тихий возглас неверия и прикрыла рот ладонью. Я смотрел и не мог поверить. Глаза моей строгой, сдержанной матери наполнялись слезами. — Мама, ну что ты? — не выдержал я. — О, сын, наконец я дождалась! — схлипнула родительница. — Уже и верить перестала столько лет! — Ну, мама, перестань! — стало как-то совсем неловко. Последний раз ее слезы видел лет двадцать назад на прощальной церемонии отца. Матушка встряхнулась, взяла себя в руки и деловито спросила. «Кто она и когда приедет домой?» Вот тут я совсем растерялся. Что ей на это ответить? Но родительница не была бы моей мамой, если бы не сообразила сама. «Так, погоди. Ты не был дома три месяца, нигде не выходил и не назначал встреч». На твоем судне все пары стабильны. Одна пара Дарья и семнадцать пар Арио. Об изменении статуса мне не докладывали. Из пополнений была только эта девочка с земли. Нарин, это... Это возможно? Моя невестка девочка с земли? Знаешь ли, мам... Медленно начал я, пытаясь быстренько придумать, что сказать. Это возможно? Грозно спросила мать. Да, мам. «Мы не ожидали, но так оно и есть», — обреченно ответил я. «Обалдеть!» — шокированно ответила родительница. А потом вдруг просияла. «Это... это же чудесно! Это просто невероятная удача!» «Мама?» — не поверил я. «Они же все как пугливые птицы перед тобой, даже говорить нормально не могут, как тупые рябины!» Ты только в комнату заходишь, и все эти девочки из благородных домов зеленеют и заикаются, как немощные или болезные». «Вот как!» Никогда не подозревал за своей мамой такого отношения к юным дочерям Валоры. Знал, конечно, что она специально приглашает толпу девиц для встречи со мной в надежде получить невестку, но не подозревал, что они ее раздражают так же, как и меня. «Какая она! Она красивая? Умная? Она тебя не боится?» Видя восторг матери, я расслабился. «Ничего себе! Моя мама была рада невестке земли! Вот это поворот!» «Да, судьба, видимо, решила разом компенсировать мне все годы лишений, тяжелой работы и боли». «Расскажи мне о ней!» – потребовала родительница с горящими глазами. Я смог только мечтательно улыбнуться. «Поняла!» – выражая абсолютное счастье, прокомментировала мою реакцию собеседница а потом вернулась к своему обычному деловому тонну. «Как давно началась привязка? Когда ты мне покажешь мою невестку? Как долго еще будешь ждать?» «Прости, мама, но думаю, остальная информация для тебя будет лишней, по крайней мере, пока». «Я хочу знать», — упрямо сказала матушка. «А я не хочу отвечать. И как ты мне недавно напомнила, я второй от Живолоры и могу игнорировать твои вопросы на эту тему». «Ах так! Вот только я знаю того, кто не сможет так поступить. Хорошего вечера, сынок!» Хищно улыбнувшись, мама отключилась. «Прости меня, Сумудин. Если уж моя матушка встала на след, то так просто не отпустит. Не зря она лет тридцать как является членом Великого Совета». Ленни Утро ожидала и с предвкушением, и с трепетным опасением. «Как поведет себя Нарин?» Как вести себя самой? Что значит вчерашний поцелуй? Или не значит? Сама же просила. Значит, это было просто так? Но он обнимал сам. Значит, не просто. Или не значит? Как же тяжело быть женщиной? Вконец, измотав себе все нервы, нацепила рабочую форму и отправилась на завтрак. Сумудин просил поторопиться. Медик ждал за одним из столиков, опять сияя, как сверхновая звезда. Интересно, это он всегда такой отвратительно счастливый по утрам или просто мне так радуется? Рядом сидел незнакомый офицер и зеленоглазая милашка Марана, с которым мы вместе сидели за ужином. При моем приближении он тоже просиял и подскочил, пододвинув мне стул. — Терри, вы выглядите прекрасно! — восторженно сообщил мне Марана. Как вам спалось после военных действий? Многие с большим трудом переносят первые космические бои. «Спасибо, спала я на удивление хорошо. Не стоит упоминать, наверное, что мне всю ночь снились разнообразные врядцы и с капитаном, и я проснулась несколько возбужденная, но довольная». «Самудин вам сделал инъекцию?» «Не в этот раз. Я перед сном какао выпила». При упоминании какао медик подавился тем, что там потягивал из кружки – и судорожно закашлялся. Сосед по столу поторопился постучать валора между лопаток, а я подозрительно смотрела на своего прямого начальника, предполагая его некоторую осведомленность в том, что вчера к какао прилагалось. — А что это за напиток? Лекарственный? — не отрывал от меня салатовых глаз молодой офицер. — Настроение поднимает. Тихо пофыркал Самудин, откашлившись. — Самудин! — Не стерпела я такой явной провокации. «А что я правду говорю?» Попытался невинно похлопать глазами этот... «Этот жук!» Только получалось у него не очень. Слишком проказливо эти глаза блестели. «Если ты закончила, нам пора работать. Великий совет прислал разрешение». «Ой!» Я быстренько проглотила все, что оставалось в тарелке, демонстрируя полную готовность приступать к работе. Самудин больше не показывал своей осведомленности о событиях вчерашнего вечера, только иногда я ловила его немного лукавый взгляд, но лезть в бутылку не хотелось. Мы почти весь день обсуждали комментарии, которые предоставил совет, а ближе к ночи Самудину поступил звонок из другого сектора. Я краем глаза рассматривала красивую строгую волорку в ярком наряде цвета фуксии. Волосы дамы были заплетены в уже знакомую сложную конструкцию из косичек, а изобилие морщинок вокруг глаз демонстрировало, что она несколько старше, чем все виденные мной до этого. Дама нервно барабанила пальцами по столу, за которым сидела, и буравила Самудина сердитым взглядом синих глаз. Что-то в ней выглядело неуловимо знакомо. «Самудин, мальчик мой, ничего не хочешь рассказать?» Голосы картинка немного расходились, видимо, из-за значительного расстояния, но все же не настолько, чтобы было трудно или некомфортно разговаривать. Медик весь подобрался, вытянулся и слегка посерел. — Валенарамия! — тихо выдохнул доктор, кинул на меня какой-то затравленный взгляд, прочистил горло и снова посмотрел на строгую собеседницу. — Я все, Ик, могу объяснить, вы только не сердитесь! — Самудин, ты мне как сын! — строго сказала дама. Кроме того, ты хранитель традиций на парадоксе и имеешь определенные обязательства. А я все узнаю случайно. Вы что, мне вообще говорить не собирались? Валенера я прошу вас. Поднял руки медик в защитном жесте. Мне даже его немного жалко стало. Видимо, начальство. Никто не любит, когда его отчитывают. Медленно поднявшись с места, двинулась в сторону выхода, не желая смущать Самудина присутствием. Только Валор мои маневры зафиксировал и решил по-другому. «Селена, останься, подожди!» Валорка на мониторе, повернутом немного боком и, видимая мне, замерла. Ее большие синие глаза хищно блеснули. «Она здесь! Покажи мне быстро!» «Селена, подойди! Ик! Пожалуйста!» опреченно выдохнул Валор. Когда я оказалась напротив экрана, строгая дама очень внимательно оглядела мою фигуру с ног до головы и обратно, радостно оскалившись клыками. Позвольте тебе представить Валине Рамия Колес, член Великого Совета. Она назначена консультантом по нашему с тобой исследованию. валине представляю вам Терри Селену Карун. В настоящее время ей присвоено название Акер и Голубой Камень за участие в боях за сектор М61. «Вы ученый, а Селена? Дружелюбным тоном спросила дама. «Если можно, Терри, я несколько далека от военной сферы. Да, моя специальность – неземная геология, но не сомневайтесь, образование у меня хорошее и разностороннее. И я попросила назначить мне консультантов, чтобы работа получилась без ошибок и неточностей. Я прекрасно понимаю всю серьезность того, что мы с Сумудином затеяли». На мои слова дама только кивала головой. «Мне кажется, вы справитесь, Терри. Присядьте», — вежливо сказала она, а потом повернула голову в сторону медика и строго приказала. «Самудин, дай девочке сесть». Доктор тяжело вздохнул и встал со своего места, уступая кресло. Дама опять лучезарно улыбнулась, глядя на меня. «Итак, расскажите мне про себя», — поймав мое замешательство, дама добавила. «Вы первый представитель Земли, с которым я беседую». Какая у вас семья? У вас же семьей считается союз двух представителей разных полов, правда? Или как у Дария в полигамия? Конечно, у нас есть всякие варианты семей, но классический случай – это союз двух разнополых особей. У меня, к счастью, живо оба родителя и есть брат. Как славно! Дама прикрыла глаза от удовольствия. А как вы относитесь к детям? Ну, детей у нас любят, балуют но стараются держать в определенной строгости. «Меня интересует ваше персональное отношение», вежливо уточнила Валорка, поблескивая глазами. «Даже не знаю, что вам сказать. У меня есть маленькие двоюродные племянницы, трех и семи лет, замечательные девочки, но сама я пока не планирую заводить семью». «Да, интересно. А как вы переносите особенности привычного нам климата?» Продолжила странный допрос эта леди. Не зная, что отвечать, оглянулась на Сумудина. Медик вздохнул. «Селена переносит все в пределах нормы. Нюансы без труда компенсируются и выравниваются». Доктор немного помолчал. «Вы что, собираетесь пригласить Терри на Валору?» Услышав такое предположение, дама просияла еще больше и старательно закивала головой. «Конечно!» Вот как закончите зачисткой, попрошу Нарина, чтобы привез девочку познакомить с нашей планетой. Нарина? Моя собеседница ведь... Простите мою невнимательность. Вы Валине Рамия Колес. Вы... Мама, подтвердила синеглазая особа. Ну да, точно. Вот теперь я вижу. И форма лица такая, только помягче, и глаза. Ой, простите, я не сразу сообразила поторопилась исправить свою оплошность и недогадливость. «Ничего, милая, это нюансы. Скажите, Терри, а как вы относитесь к моему сыну?» «Говорят, он бывает излишне суров. Это так?» «Почему-то в этом месте мне вспомнился вчерашний вечер, когда Нарин был совсем и не суров, а очень даже наоборот. Думаю, что это не совсем так. По крайней мере, вне рабочего пространства он весьма приятный собеседник». В любом случае, я буду очень, очень рада видеть вас в гостях. Вы воспитаны, милы, умны и приятны в беседе. Так что я полностью возьму на курирование ваш проект и буду ждать визита. Самудин...» Когда дама посмотрела на медика, ее лицо снова стало суровым, а доктор вздрогнул. «Я хочу видеть сроки и отчеты. И только попробуйте с Наридом что-то утаить. Я тогда...» К вам по лето отправлю. Через десять минут я жду файл с отчетом по состоянию сына и с прогнозами по развитию ситуации. Все. До встречи, Терри. Было крайне приятно с вами познакомиться». Ее голос еще продолжал звучать, когда дама уже отключила связь. Судя по вздоху и состоянию Сумудина, он чуть не сполз на пол от облегчения. «Да, строгая мама у нашего капитана. А чего она на вас взъелась?» Самудин с минуту глупо смотрел на меня и хлопал глазами, и я решила сделать предположение, которое мне казалось наиболее логичным. «Вы не предупредили ее, что Нарин мог не выдержать последнюю военную операцию?» Самудин усиленно и, кажется, с каким-то облегчением закивал. «Ну да, я бы маме тоже такого не сказала». «Что, работаем дальше?»